От какой мечты вы отказались сегодня? От очень большой. Каждый из нас, кто смотрел, продолжал свою речь художник, произведения массового искусства древности, кинофильмы, записи театральных постановок, выставок живописи, тот знает, какими чудесно отточенными, изящными, очищенными от всего лишнего кажутся наши современные зрелища, танцы, картины, Я уже не говорю об эпохах упадка. Он умен, но многословен, — шепнула веда Конг. Художнику трудно выражать словами или или формулами те сложнейшие явления, которые он видит и отбирает из окружающего. Вступилась Чарананди, и Эрдональ одобрительно кивнула. А мне хочется, — продолжал Карцан, — идти так, собрать и соединить. Чистые зерна прекрасной подлинности чувств, форм, красок, разбросанных в отдельных людях, в одном образе. Восстановить древние образы в высшем выражении красоты каждый из раз давнего прошлого, смешение которых образовало современное человечество. Так, дочь Гондваны, единение с природой, подсознательное знание связи вещей и явлений – насквозь еще пронизаны инстинктами комплекс чувств и ощущений. Дочь Тетрица Средиземного моря – сильно развитые чувства, бесстрашно широкие и бесконечно разнообразные. Тут уже другая ступень слияния с природой через эмоции, а не через инстинкты. Сила Эроса – вот как мне мнится она. Древние культуры Средиземноморья – крестьяне, этруски, эллины – протоиндийцы, в их среде вырос образ человека, который только и мог создать эту вышедшую из женского главенства культуру. Как повезло мне найти чару! Случайно в ней соединились черты античных греко-кретян и более поздних народов Центральной Индии. Веда улыбнулась в правоте своей догадки, а Дарветер прошептал ей, что трудно было бы найти лучшую модель. «Если мне удастся дочь Средиземного моря, то неизбежно выполнение третьей части замысла. Золотоволосая или светлорусая северная женщина со спокойными и прозрачными глазами, высокая, чуть медлительная, пристально вглядывающаяся в мир